Виктор Старицын. Николай I. Завоеватель. Читает Виктория Томина. аннотация Группа самых крутых подселенцев из XX века переносится в 1826 год в Россию сразу после восстания декабристов. Перед ними становится задача в максимально короткие сроки создать на планете Земля единое федеративное государство, На основе Российской империи, конечно же. Сознание вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина подселяется в мозг императора Российской империи Николая I. Подселенцы начинают круто менять историю России, меняют государственное устройство и идеологию Российской империи, стимулируют научно-технический прогресс в России и тормозят его в других странах, Захватывают приамурье у Китая и золотоносные месторождения Калифорнии у Мексики, громят Османскую империю, затем вступившихся за Османов Англию, Францию и Персию. На землях этих государств создаются вассальные России страны. Виктор Старицын, Николай I, Завоеватель 1. НИИ РПТП и НИИ-ЭИ Во всех семи отделах третьего физического отделения Научно-исследовательского института реально-пространственно-темпоральных переходов НИИ РПТП Российской Академии Наук кипела работа. Сворачивались и разворачивались трехмерные голографические дисплеи, перемигивались сигнальными оптоволоконными панелями сверхмощные квантовые суперкомпьютеры, Накачивались энергией от собственных ядерных реакторов института генераторы нейронных реально-пространственно-темпоральных каналов. Из каналов перекачивались в квантовую квазинейронную память компьютеров петабайты информации. Сосредоточенно сидели за пультами инженеры-операторы. Нервно ерошили вихры, уставившись в многочисленные дисплеи младшие научные сотрудники. Между работающими установками сновали деловитые кандидаты наук. Начальники отделов доктора наук, сидя в анатомических креслах своих кабинетов, ожесточенно чесали свои раскрасневшиеся от волнения лысины. Лишь действительный академик, доктор психофизических наук профессор Чесноков, сохранял видимость спокойствия для подчиненных. В душе его бушевали эмоции. Еще бы За два последних года он взлетел из начлабов в начальники отделений, стал академиком российской и еще трех академий. И все благодаря прорывным экспериментам, осуществленным в его лаборатории. А вместо одного отдела в физическом отделении стало семь отделов. Да и весь институт вырос в штате в десятеро, а в финансировании раз в сорок. Институту при непосредственном участии самого Чеснокова 8 лет назад удалось экспериментально подтвердить гениальную гипотезу великого психофизика, основателя этой науки Михаила Андреевича Остросельского, выдвинутую им еще 70 лет назад, в 2268 году. Гипотеза Остросельского теперь превратилась в теорию множественности реальностей. было установлено что в соответствии с теорией, дерево реальностей имеет основную реальность или ствол и параллельные реальности или ветви. К настоящему моменту было выявлено 11 ветвей. Из них три ветви появились на стволе благодаря экспериментам, проведенным в НИИ РПТП в последние годы. Как и предсказывал Астросельский, передавать материальные объекты между реальностями было невозможно. Однако наблюдателю в стволовой реальности можно было считывать информацию из ветвей. Причем информация считывалась из памяти разумных индивидов, обитающих в ветвях, и могла быть записана в память индивидов-реципиентов, живущих в стволовой реальности. Или в память суперкомпьютеров. Причем информацию можно было считывать в любой временной момент – в период от появления достаточно развитого разума у карманьонцев до текущего времени ствола. Астросельский же предсказал, что из ветви считывать информацию в других ветвях и тем более в стволе будет невозможно. Это противоречило бы первому и второму началам термодинамики. НИИ РПТП провел изучение пяти последних лет во всех ветвях и установил, что ни в одной из них теории Остросельского не возникла и, соответственно, не возникли аналоги НИИ РПТП. Все остальные физические закономерности во всех ветвях были совершенно идентичными. Полсотни лет назад великий Калмогуров выдвинул гипотезу о возможности обратного процесса, то есть передачи информации из ствола в ветви. И пять лет назад институту удалось это экспериментально доказать. Выдающимся психофизиком Ломоуховым 30 лет назад было показано, что существует возможность скачивать информацию из сознания индивидуумов, живших в прошлом в самой стволовой реальности. И 6 лет назад институт экспериментально подтвердил это. Более того, оказалась возможной передача информации в прошлое самого ствола из сознания индивида-донора в сознание индивида-реципиента, Как и предсказывал Астросельский, если изменения были незначительными, то они быстро затухали со временем, и новая ветвь не появлялась. В первом эксперименте НИИ РПТП сознание погибшего в автокатастрофе инженера-металлурга Винтикова из 2034 года было перенесено в мозг деревенского кузнеца Кузьмы в 1167 год. Винтиков внедрил привод мехов кузнечного горна, от водяного колеса и резко увеличил производительность своей кузни. Однако конкуренты из ближнего городка сожгли его кузню вместе с ним самим, и на последующих событиях это никак не отразилось. Если же перенесенная в прошлое информация оказывала заметное влияние на последующие события, то, как и рассчитывал Остросельский, от ствола ответвлялась новая ветвь реальности. Так произошло во втором эксперименте, когда после переноса сознания царя Ивана Грозного в мозг великого князя Юрия Владимирского возникла новая ветвь дерева реальностей. Как только этот результат был опубликован, мировое правительство запретило проводить такие эксперименты во всех земных институтах за исключением московского НИИ РПТП. Но и ему требовалось сначала получить разрешение правительства на эксперимент. после соответствующего обоснования его необходимости. Всем другим земным институтам разрешалось проводить только эксперименты по пассивному наблюдению за ветвями и за прошлым ствола. Во всех научных и околонаучных кругах решение правительства вызвало бурю возмущения, но авторитетные научные консультанты Министерства науки однозначно высказались против бесконтрольных экспериментов с формированием новых ветвей реальности. Как бы чего ни вышло, хотя теория Остросельского этого вроде бы не запрещала. Но кто доказал, что его теория была исчерпывающей? Эксперты опасались, что неконтролируемое ветвление дерева реальностей могло дать весьма непредсказуемые последствия. Однако яйцеголовые консультанты правительства вскоре поняли, что теория Остросельского может дать совершенно реальные, практические выгоды. Последние полсотни лет цивилизация хомо-сапиенсов вползала в тяжелейший кризис, выхода из которого не просматривалось Несмотря на все усилия ученых, термоядерный синтез энергии в промышленных масштабах так и не удалось осуществить. Солярная энергетика вследствие малой плотности солнечной энергии тоже была малорентабельной. Слишком дорого такая энергия обходилась. Большую часть энергии по-прежнему вырабатывали ядерные реакторы. Но запасы урана в недрах Земли уже заканчивались. Нефть закончилась еще в конце 21 века. Запасы природного газа тоже были ограничены. Можно было вести синтез полимеров. без которых поддерживать современный уровень комфорта было невозможно, из угля, которого в недрах было еще много, но процессы эти требовали гораздо больше энергии. Человечество вышло в околосолнечное пространство, но освоить космические двигатели на фотонном приводе, о котором столько писали фантасты, не удавалось. Подпространственные проколы в четырехмерном пространстве тоже так и остались в сфере фантастики. Химические ракетные двигатели оказались совершенно нерентабельны для доставки полезных ископаемых из пояса астероидов. А ионные электроракетные двигатели имели малую мощность и не позволяли доставлять на Землю минералы в необходимых количествах. Слишком уж много ресурсов и времени человечество впустую потратило в XXI и XXII веках на бессмысленные войны и на информационные технологии – в ущерб развитию энергетики и освоению космоса. В других параллельных реальностях прогресс энергетики и космоса был примерно на том же уровне. Возникла идея резко простимулировать прогресс в этих областях в новых ветвях, и если там появятся серьезные научные достижения, скопировать их, поскольку физические законы во всех реальностях были одинаковы. Для этого нужно было прежде всего ускорить образование мирового правительства, которое в стволовой реальности возникло в 2307 году, а во-вторых, избежать мировых войн, в которых земные государства безвозвратно теряли огромные материальные ресурсы и, самое главное, теряли бесценный человеческий интеллектуальный потенциал. В войнах гибли будущие Остросельские, Ломоуховы и Калмогоровы. По заказу правительства, созданный 8 лет назад в Москве Научно-исследовательский институт экспериментальной истории нии начал расчеты необходимых воздействий на исторические процессы, могущие сдвинуть ход истории в желательном направлении. На расчетных моделях было установлено, что ключевым вопросом является ускорение объединения земных государств в общепланетную федерацию – и формирование мирового правительства. Это позволит уменьшить материальные и людские потери, связанные с мировыми войнами, и сконцентрировать ресурсы человечества на решении действительно важнейших задач. Оптимальным решением для этого было признано формирование к концу XIX века мощной мировой сверхдержавы, которая подчинит себе все другие государства, а затем объединит их в равноправную федерацию. Эта держава должна будет обеспечить себе безусловное лидерство в идеологической и научно-технической сферах. Вследствие этого в XX веке на планете не образуются равносильные государства, обладающие ядерным оружием, и, следовательно, конфликт с применением ядерного оружия станет невозможным. НИИ ЭИ уже провел два таких эксперимента. В первом эксперименте «Стимулирование объединения русских земель в единую империю» действительно привело к появлению в XIII веке сильнейшей мировой державы. Однако вследствие недоразвитости средств связи и транспорта через 300 лет, еще до промышленной революции, империя распалась. Во втором эксперименте стимулирование технического развития России во второй половине XIX века привело к появлению европейской сверхдержавы, Однако к тому времени образовалась еще одна сверхдержава на американском континенте. В результате в конце XX века произошла шестилетняя мировая война, в которой Азия с Африкой сражались с Америкой, Австралией, Индонезией и Океанией. Разделенные океанами, воюющие стороны много раз пытались высаживать десанты с применением тактического ядерного оружия. В конце концов обе стороны истощили все свои ресурсы и пошли на мировое соглашение. Сохранявший во время этой войны нейтралитет Китай решил, что настало его время и атаковал российский Дальний Восток и американскую Индонезию. Вчерашние противники смогли объединиться и разгромить Китай опять с применением тактического ядерного оружия. После войны был заключен мир. Однако Мировая Федерация Государств не возникла. В результате разрушительных войн мировая экономика и мировая наука были отброшены на полсотни лет назад, то есть нужный результат достигнут не был. Проведенное моделирование показало, что наилучшим потенциалом для исполнения роли мирового гегемона обладает Российская империя, занимающая ключевое срединное экономико-географическое положение на планете богатейшие природные ресурсы и многочисленное трудолюбивое население. Оптимальным временем для вмешательства была признана первая четверть XIX века – время начала промышленной революции. Теперь НИИ ЭИ решил начать апгрейдить Россию в 1825 году в начале промышленной революции, причем сразу провести массированное воздействие. Для этого решили собрать самых эффективных российских управленцев второй половины XIX и первой половины XX века и внедрить их в правящие круги Российской империи. Проект был рассмотрен и одобрен экспертами мирового правительства, а затем и самим правительством. НИИ РПТП и НИИЭИ получили соответствующее задание и практически неограниченное финансирование. Математическое моделирование вмешательства дало обнадеживающие результаты. И вот, наконец, 19 сентября 2339 года решающий момент наступил.